Глава 3. В Дилане Трикс бывал дважды, но оба раза в детстве, лет десять назад. С тех времен запомнился только вкус разноцветной сахарной ваты и смуглый огнеглотатель, потешающий народ на какой-то площади. И четыре года назад, как ни странно, но опять запомнилось изобилие сладостей и капризная тиана, которая от каждого заезжего мальчика знатного рода требоу её развлекать. Но теперь Цтрикс был взрослым и серьёзным человеком, с герцогом в изгнании, который многое слышал и читал о главном городе княжества. Позволив течению медленно нести лодку вдоль набережных, обложенных каменными плитами шоколадного цвета, Цтрикс, застойным его положением интересом, изучал раскинувшийся по обоим берегам город. Усть реки Плавно расширяясь, стеналась среди бугров холмов, застывшей патикой спускающихся к воде. Правый берег был удивительно наряден. Купола храмов, белыми сахарными головами поднимались среди яркой леденцовой россыпи крыш. Кое-где вонзались в небо башни магов, украшенные причудливыми барельефами, будто пирожные, кремовыми завитушками. Но больше всего взгляд приковал княжеский замок на вершине холма. Могучие стены и пузатые оборонительные башни, света жжёного сахара. Грозный могучий дон-джон из зеленовато-серого, будь-то фисташковая халва камня. Левый берег населяла беднота, и взгляду там было почти не остро за зацепиться. Сплошная мешанина мелких коричневых домишек, будь-то великан раскошил в ладонях казинаки и высыпал на склон. Но удивительнее всего были мосты, под которыми проплывала лодка. На вид невесомые, полупрозрачные, будь то мармелад. Они были созданы великими магами сотни лет назад, из упругого разноцветного стекла. Когда восходящее солнце просвечивало сквозь мосты, на мутные воды реки ложились огромные цветные блики, красные, синие, зеленые, лимонные. Трикс почувствовал, что у него почему-то урчит желудок. Хотя, отчалив от камышей, он успел слопать почти полкурицы. Хотелось чего-то сладкого. Интересно, с чем бы это могло быть связано? Неужели с тем, что великий князь Дилан, основатель города и могущественный маг, был по преданиям невероятный сладкоежка? Говорят, что умирая, он вселил свою душу в построенный им город. Уже проплывая под последним, двенадцатым мостом Трик сообразил, что так можно именовать столицу. Ещё немного, и вольно развивающаяся река вынесет его в эстуарий. Хорошо, если там подберут рыбаки, а то и не выгребешь против течения. Он схватился за вёсла, и через четвый час о непривычной работе, наградившей его первыми в жизни мозолями, благородной потёртостью от рукояти меча и вульгарной потёртостью от тесных ботинок, вряд ли стоит брать в расчёт. Нослодки глухо стукнул об увешанный тростниковыми матами дебаркадер. Старая баржа, поставленная на прикол на самой крайней дилане, уже многие годы была облюбована рыбаками. В ветхих надстройках, где когда-то хранили товары, ныне перекупщики скупали и сортировали рыбу. Чего привёз? Звонко выкрикнул подценёнок летьми и восьми, подбежав к лодке Трикса, и приплясывая на месте от избытка энергии. Босые пятки отбивали сумасшедший столичный ритм. Ага, чего привёз? Чего привёз? себя, Бургун Трикс, выбираясь на дебаркадер из охлёстовую верёвку, а деревянный кнехт, выглядевший понадёжнее прочих. Утратив к нему всякий интерес, мальчишка кинулся обратно к перекупщикам. "Эй!" Триксо внезапно осенило. "Стой, пацан". Ага. Мальчишка немедленно вернулся. Был он темноволосый, загорелый до чёрного, с облупившимися плечами. Полуголый, в одних лишь штанах до колен. рваных, но зато выкрашенных в ярко-оранжевый цвет. Дело он славился дешёвизной красок. Чего? Лодку хочу продать, буркнул Трикс. Ага. Пацан бросил на лодку быстрый взгляд и кинулся вдоль добаркадера, звонко выкрикивая: "Продаётся ялик, целый, сработан в Сагерцстве года 2 назад. Сосна горная, просмален хорошо. Вёсла имеются. Один золотой, две серебряных". Матрикс только почесал в затылке, с удивлением поглядывая на свой ялик. Потом вытащил мешок и стал ждать. Сильно воняло рыбой. Мимо протащили шелестящий деревянный ящик на жердях, в котором мокрой грудой лежало что-то шевелящееся, с широкими шипастыми щупальцами и шероховатой щетинистой шкурой. Из складок мокрого и шевелящегося на мальчика посмотрел свирепый сиреневый глаз. Не прошло и пяти минут. как к Триксу подошел бородатый невысокий рыбак в грубой холщовой робе и светлой широкополой шляпе. Посмотрел на ялик, присел, потрогал к дереву, спрыгнул и переступил по дну лодки, что-то для себя проверяя. Спросил, далеко украл? Трикс подумал секунду и решил не спорить, хозяева не явятся. Рыбак сплюнул за борт и сказал, золотой. Но Трикс при исполненным внезапным доверием к оценке данной молчуганам поматал головой: золотой и две серебряные. Хорошая цена. Рыбак выбрался на док-баркадер, сомнением посмотрел на Трикса, потом опустил руку в карман робы и достал пригоршню монет. Ладно, договорились. Серебром возьмёшь? Возьму, согласился Трикс. Ты уж извини, меди нет. прибор металлоребак отсчитывает ему 12 полновесных монет. Мальцу понятно, серебром где попалось сверкать не стоит. Но успев удивляться тому, что простой рыбак столицы может запросто достать из кармана 12 серебряных монет, Трикс даже не сразу узнал, что его назвали мальцом. Забросил на плечи мешок с остатками провианта, не проверяя, сгрёб деньги и побрёл к сходням. Ага, Пацан в оранжевых штанах подбежал к нему и требовательно схватил за руку. «А мне?» Трикс не стал спорить и молча вручил ему серебряную монету. «Ага!» С восторгом глядя на деньги вздохнул пацан. «Спасибо!» «Ты где попала серебром, не сверкай!» «Ага!» – сказал Трикс. «Живо голову свинтят!» «Ага!» – кивнул мальчишка и мгновенно спрятал руку в карман. «Я не буду сверкать!» «А ты в город, ага?» «Ага, ага!» Поднимаясь на берег, сказал Трикс: Тут набережная была не столь помпезна, как в центре, но тоже вымощена. Жалел лишь, что плиты раскололись и части утонули в грязи. Я с тобой рядом могу чуточку пройти? неожиданно спросил мальчишка, идя по сходным следам. Трикс огляделся и заметил, ибо наблюдательность входит в достоинство рыцаря, и ей учатся с детства. что на его юного спутника косятся несколько мальчишек, постарше, снующих под эдбаркадером и явно служащих на подхвате у перекупщиков. На берегу тоже толкалась компания подростков, по младше Трикса, но явно способных вытрясти у малыша серебряную монету. "Можешь", разрешил Трикс. Некоторое время они шли молча. Справа тянулся плохо ухоженный берег. Слева унылые и нежилые строения, откуда несло рыбными очистками. Следом идут. Уныло сказал мальчик, ускоряя шаги и стараясь идти впереди Трикса. Ага. Трикс обернулся и впрямь. Отиравшаяся на берегу компания двинулась за ними. Трикс насчитал шестерых. Иди спокойно, решил Трикс. Сейчас кто-нибудь появится, струся. Эх, ага, хуже появились, грустно сказал мальчишка. Сейчас грабить будут. Впереди действительно появилось двое подростков, ровесников Трикса. Судя по всему, предводители, идущие сзади компании. Трикс поискал взглядом хоть кого-нибудь, кто мог бы прийти на помощь. Но рыбаки и перекупщики остались далеко позади. Зад упод ногами обнаружилась длинная крепкая жердь. Почти с такой же трюк занимался под руководством капитана Стражи, прежде чем ему впервые дали учебный меч. Трикс подобрал жердь, оттёр грязь и от шерстны, чтобы руки не скользили, и взял её боевым хватом, который в учебниках носил красивое название "Молодецкая забава". Двумя руками сжимая кулаки один над другим на вертикально поставленной палке. Один из подростков, ширококосный и крепкий, сразу видно, высоким не вырастет, но плечи будут ого-го. Сплюнулся под ноги, сделал шаг навстречу и спросил: "Что, мастер на палках драться?" "Да", ответил Трикс, как можно увереннее. На самом деле, никаким мастером он не был. Да и в шестом дрался последний раз года 3 назад. Эх, если бы ему дали меч. А ещё лучше меч и кольчугу.